Он не мог сменить имя, не возбуждая ни у кого вопросов, он его лишь чуть изменил. И только благодаря тому, что я знала, как произносится венгерский тост, я поняла, что имя Имры венгерская вариация Эмери. Вот так и собираешь крохотные отрывочки информации. Ведь никогда не знаешь, насколько они могут показаться полезными. И как я могла знать наверняка, что Эмери это главная связующая нить? В ту ночь, когда я наклюкалась в контине Эмери, что-то необычное привиделось мне в банке с маринованными свиными ножками, но я решил, что это опять игры моего дурацкого воображения. Банка, покрытая пылью, потому что никто никогда не заказывал свиные ножки. Она могла стоять на полке годами. Зря я не поверил, что предметы в банке не были свиными ножками, потому что иногда воображение, не воображение вовсе,